Энциклопедия. Гипатия. Гепатия была дочерью Теона, последнего управителя Великой Александрийской библиотеки, созданной в Египте Птолемеем, греческим военачальником Александра Великого. Родилась она в 370 году. Отец быстро приобщил ее к математике, философии и астрономии. Затем Гепатия продолжила учебу в Афинах. Из того периода к нам дошли ее комментарии к самым известным философским трактатам, трудам таких ее современников, как Диофант и «Аполлоний Перкский». После того, как во время публичных дебатов Гепатия стала отстаивать самые передовые философские постулаты, к ней пришла первая слава. По возвращении в Египет она преподавала в ходе открытых лекций философию Платона и Аристотеля, а также зачатки астрономии, причем всем желающим богатым и бедным, просвещенным и совсем безграмотным. Синезий Киренский, один из учеников Гепатии, описывает ее как женщину редкой красоты, но при этом незамужнюю. Он говорит, что она была настоящей искусницей, способной смастерить собственными руками такие сложные механизмы, как гидрометр и астролябия. Историк Сократ Схоластик рассказывает, гепатия возвысилась до такого культурного уровня, что несла знания всем желающим. Но в тот период император Константин обратился в католицизм, И эта религия, ранее считавшаяся ересью, стала государственной. В 412 году епископом Александрии был назначен Кирилл, глава католического ополчения, который якобы, неся слово Божие, на самом деле сеял ужас среди представителей других религиозных конфессий. После этого он мог уже делать все, что угодно, с согражданами, не опасаясь вмешательства представителей императора и, в первую очередь, префекта Ореста. Если верить Дамаскию, в марте 415 года Кирилл случайно увидел толпу, направлявшуюся на лекцию по астрономии, которую читала Гипатия. Епископ якобы сначала удивился, а затем воспылал завистью к славе, просвещенной язычницы и уже тогда защищавший гелиоцентрическую теорию мира, в соответствии с которой Земля была не центром Вселенной, а вращалась вокруг Солнца. Сократ Халастик рассказывает о тех событиях так... По приказу епископа Кирилла несколько монахов подстерегли гепатию, когда она возвращалась домой, схватили, отволокли в цейковь святого Михаила, раздели и били до тех пор, пока она не умерла. Затем расчленили труп, вывесили бренные останки, на показ на улицах, а затем оттащили их на вершину холма Цинарон и там сожгли. О том же, хотя и немного иначе, рассказывает и Иоанн Никейский. Гепатия была язычницей, посвятившей себя магии. Она пользовалась астролябией, и играла на нескольких музыкальных инструментах. Благодаря сатанинским способностям ей удалось околдовать множество людей. Своими чарами она даже обольстила Ореста. Верующие подстерегли ее, сорвали с нее одежду, привязали к повозке, провезли по улицам и отволокли в церковь, где она умерла. Тело Гепатии впоследствии сожгли. Так Кирилл искоренил в Александрии последние остатки идолопоклонничества. По всей видимости, Гипатия провела немало экспериментов и написала не один труд. Но все ее научное наследие сгорело в результате первого пожара, охватившего Великую Александрийскую библиотеку вскоре после описанных нами событий. Что же до епископа, то позже он был канонизирован и стал святым Кириллом. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.